Благодаря наличию дешевого природного газа китайская компания Юхуанг Кемикал сделала многомиллиардные инвестиции в округ Сент-Джеймс, штат Луизиана. Она выкупила здание старой школы, дав возможность округу построить новую. В 2010 году Марк Папа предсказал, что сланцевая нефть станет фактором, коренным образом меняющим ситуацию в Северной Америке. Но сланцевый нефть коренным образом изменила ситуацию в мире. Пермский бассейн в Западном Техасе и Нью-Мексико сегодня занимает второе место в мире по объёмам добычи нефти. Это позволило Соединённым Штатам стать в 2018 году крупнейшей нефтедобывающей державой в мире, опередив Саудовскую Аравию и Россию. Горизонтальное бурение позволяет вскрывать многочисленные новые нефтеносные горизонты. Президент Трамп сказал премьер-министру Индии Нарэнди Моди о том, что с нетерпением ждет момента, когда Индия увеличит закупки американского жиженного природного газа. Но, добавил президент, он пытается немного поднять цену. В 2012 году, когда цена бензина была высокой, Барак Обама прибыл на нефтяной терминал в Кушинге, штата Клахома, чтобы объявить о решении своей администрации, Дать зелёный свет строительству южного участка нефтепровода Keystone, что означало начало его прокладки в Канаде. В 2016-2017 годах протестующие пытались заблокировать строительство последних 1320 футов, 402 м 30 см нефтепровода Dakota Access длиной 1172 мили, 1886 км. предназначенного для транспортировки нефти с месторождения Бакен в Северной Дакоте. Ввод нефтепровода в строй позволял отказаться от использования 740 железнодорожных цистерн в сутки. «Технократы обманули нас», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор, ограничивший новые инвестиции в энергетику страны и стремившийся сохранить суверенитет государственной нефтяной компании «ПЭМЭКС». Владимир Путин применяет свои навыки в дзюдо не только на татами, но и на мировой арене. Пытаясь восстановить статус России как великой державы, он умело использует слабости и ошибки других стран. 2011 год. Канцлер Германии Ангела Меркель и занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев открывают задвижку проложенного под дно Балтийского моря газопровода Северный поток-1, по которому российский газ попадает непосредственно в Германию. Европейский союз назвал его приоритетным энергетическим проектом. В течение нескольких десятилетий не прекращаются жаркие споры о политических выгодах, которые получает Москва, экспортируя в Европу нефть и газ. Это касается как Советского Союза, так и современной России. Подтверждением тому служит статья в газете за 1961 год. Специализированное судно прокладывает трубу под дно Балтийского моря в 2019 году в рамках строительства вызывающего споры газопровода Северный поток-2 для транспортировки дополнительного российского газа в Германию. Наложенные США санкции вынудили приостановить прокладку газопровода перед самым её завершением, серьёзно осложнив американско-германские отношения. В 1654 году казачий атаман Богдан Хмельницкий Искавший новых союзников в войне с Польшей, присягнул на верность царю Москвы. Разноречивые оценки этого события до сих пор фигурируют в сегодняшнем конфликте между Россией и Украиной. После бегства пророссийского президента Украины, столкнувшегося в 2014 году с массовыми протестами, в Крыму неожиданно появились зелёные человечки российские вооружённые формирования. Россия аннексировала Крым, что привело к западным санкциям и новой холодной войне. Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в сентябре 2019 года. Через 2 месяца после телефонного разговора между ними, который послужил толчком к попытке объявления импичмента Трампу в палате представителей и последующему оправданию в сенате. Владимир Зеленский прошёл путь от исполнения роли учителя, случайно ставшего президентом в украинском комедийном телешоу Слуга народа до настоящего президента Украины. В этом качестве ему приходится иметь дело не только с Россией, но и с Соединенными Штатами. Ученый-полярник демонстрирует фотографию изготовленной из титана копии российского флага, установленной на глубине 14 000 футов, 4260 метров, в точке на дне океана, соответствующей Северному полюсу. Это символизирует притязание России на Северный Ледовитый океан, включая покрытый льдами Северный морской путь, жизненно важен для доставки российского сжиженного природного газа в Азию. Проект Ямал СПГ развивается на краю света на отдалённом полуострове в Арктике. Россия станет одним из ведущих экспортёров сжиженного природного газа, способным пробиваться сквозь Сидыны в Восток в Азию или на запад в Европу. Блинная дипломатия и поворот России на восток В 2018 году президент России Владимир Путин объясняет председателю КНР Си Цзиньпину, как печь блины. Одновременно китайские военные участвуют в крупнейших российских учениях на Дальнем Востоке. По магистральному газопроводу Сила Сибири российский газ транспортируется в Китай. Знаковый для Путина проект. Он назвал его поистине историческим событием для России и Китая. Джин Хэ, китайский флотавод из 15 века, носивший прозвище Евнух три драгоценности, водил гигантские корабли Сокровищницу до самой Африки. Вычеркнутый из истории сразу после смерти, сегодня он олицетворяет исторические претензии Китая на Южно-Китайское море. Британский королевский военно-морской флот разгромил Китай во время Первой опиумной войны 1839-1841 года. В результате чего Британия получила контроль над Гонконгом. Это событие положило начало столетию унижений. В 1936 году китайский географ Бай Мэйчу нарисовал карту, на которой Южно-Китайское море было обозначено как принадлежащее Китаю. "Любовь к своей нации это важнейший приоритет в изучении географии", говорил он. Его карта глубоко запечатлевшаяся в умах и сердцах жителей Китая является основой современной линии девяти пунктиров. Вскоре после своего избрания руководителем Коммунистической партии Китая в 2012 году Си Цзиньпин привёл членов политбюро в Национальный исторический музей на выставку Столетие унижений. Сейчас все обсуждают китайскую мечту, сказал он. Автомобильная пробка в Пекине В 2019 году в Китае было продано 25 млн новых автомобилей по сравнению с 17 млн новых машин, проданных в Соединённых Штатах. Потребление нефти в Китае с 2000 года увеличилось втрое. Сегодня он импортирует 75% своей нефти. Китай освоил 3200 акров территорий в Южно-Китайском море, превратив их в военные базы. Взлётно-посадочная полоса на рифе Суби относящимся к островам Спратли, имеет длину почти 2 мили. 2014 год. Корабель китайской береговой охраны обстреливает из водяной пушки вьетнамское судно в качестве самой мягкой меры, которую мы могли предпринять из-за спора вокруг прав на нефть и газ в Южно-Китайском море, возникшим после того, как гигантская китайская плавучая буровая платформа начала разведочное бурение. Контейнеризация стала лучшей идеей Малкольма Маклина, по прозвищу Идея в минуту. Она являлась самым значительным событием в судоходстве после перехода от паруса к энергии пара. Благодаря ей удалось связать воедино мировую экономику и превратить Китай в мастерскую мира. 7 из 10 крупнейших контейнерных портов мира находятся в Китае. Председатель КНР Си Цзиньпин обращается к лидерам 40 государств на форме один пояс, один путь в Пекине. Целью проекта является инвестирование, по некоторым оценкам, 1 млрд 400 млн долларов в инфраструктуру и энергетику десятков стран. Китай не намерен вмешиваться во внутренние дела других стран, сказал Си. Хоргос был пропускным пунктом в горах на древнем шёлковом пути. Сегодня он располагается на границе между Китаем и Казахстаном. и является гигантским сухопутным портом, через который проходят контейнеры с товарами из Китая в Европу. В фильме «Кунг-фу-йога. Доспехи бога в поисках сокровищ» китайские и индийские археологи объединяют усилия, чтобы найти древние сокровища. Индиец говорит, что сотрудничество между двумя странами соответствует политике «один пояс, один путь». «Отлично сказано», отвечает китайский археолог, которого играет Джеки Чан.